Игорь. Он резко открыл глаза ровно за две минуты до звонка будильника. Всегда любил поспать, особенно во время отпуска, а здесь просыпается легко и с удовольствием даже раньше положено, хотя в первые дни возмущенно сопротивлялся попыткам Ирины заставить его вставать в шесть часов и купаться до завтрака. «Я не понимаю, какая необходимость так себя насиловать!» Недовольно морщился он. «Завтрак с семи до десяти утра, и если уж так тебе хочется непременно искупаться, можно это сделать и в девять, а в половине десятого позавтракать. Для чего нужно вскакивать в шесть?» «Валяй!» — насмешливо отвечала жена. «Я посмотрю, сколько удовольствия ты получишь от такого расписания». Сама она в первый же после приезда день встала в шесть, схватила купальник и полотенце и умчалась на пляж. Игорь сладко продрыг до девяти, побрился и спустился в ресторан. В помещении было невыносимо душно, а на веранде уж вовсю палило жесткое средиземноморское солнце. Кофе показался ему невкусным, сигареты горькой. а на подносе с очищенными от корки кусками арбуза остались самые бледные и вялые дольки. На пляж он явился в отвратительном настроении, чувствуя себя совершенно разбитым и с недоумением взирал на абсолютно довольных жизнью родителей и жену, лежавших на топчанах. Плёхнувшись рядом, он принялся обружжать, по поводу душного зала в ресторане, солнца, на котором нельзя загорать без риска, моментально получить ожог, и вообще жары, от которой нет спасения. На что Ирина лукаво усмехаясь ответила, что в семь утра на веранде царит изумительная прохлада. А если до этого еще и на пляж сбегать, то можно не только поплавать, но и позагорать, потому что рассветное солнышко совершенно безопасно. И после таких приятных процедур завтрак доставляет море удовольствия. Через час после его прихода Ирина начала собираться, за ней потянулись родители. «Вы куда это? Только-только пришли!» «Это ты только-только пришел», — строго заявила Елизавета Петровна. «А мы здесь с восьми утра». «Ирочка совершенно права, и я, как врач, ее полностью поддерживаю. Сейчас наступит самое тяжелое время, и будет самое жесткое солнце. Мы уходим, вернемся после обеда». Разозленный Игорь... Демонстративно снял солнечные очки и побежал в море. Он провалялся на пляже до обеда, потом, не одеваясь, прямо в мокрых плавках, посидел в гостиничном ресторанчике рядом с пляжем, съел огромный бифштег с жареной картошкой, выпил три кружки пива и снова вернулся на топчан. К четырем часам, когда появились родители и Ирина, он чувствовал себя разбитым и измученным. — Надо было переться в Турцию, чтобы полдня торчать в номере, — проворчал он при виде родных. — А мы в номере и не сидели, — весело ответила жена. — Мы славно попили кофейку в тенечке возле бассейна, поиграли в пинг-понг в зале с кондиционерами, сходили на массаж, пообедали. Кстати, дружочек что-то ел на обед, ибо с мяса с картошкой. — Сынок, Ирочка права, — снова встряла мать. Она вообще во всем одобряла Ирку, чтобы бы то ни сказала. — Тут же кидался ее поддерживать. На такой жаре нельзя есть тяжелую пищу. Вот мы взяли по два овощных салатика и фрукты, и отлично себя чувствуем, а горячее мясное можно съесть на ужин. Игорь дулся до самого вечера, но никто не обращал на это внимания. Ирка с отцом из воды не вылезали. Все время то плавали, то просто валялись на мелководье. Мать уткнулась в какой-то детектив. Вообще-то обидно немного, что предки так любят его вторую жену, прям души и в ней не чают, а родной сын будто и вовсе на задний план отошел. Но с другой стороны, это все-таки лучше, чем прохладное выражение вынужденного терпения, не сходившее с их лиц все то время, пока с ним жила его первая жена, Вера. Веру они считали провинциальной щучкой, ухватившей цепкими острыми зубками столичного мальчика из хорошей семьи и получившей прописку и работу в Москве. Ирка в живых глазах была интеллигентной девушкой с трагически не сложившимся детством и собственной жилплощадью, к тому же коренной москвичкой. К вечеру он был похож на сдутую резиновую игрушку, обессиленный, злой, с головной болью и тяжестью в желудке. — Послушай, — миролюбиво сказала Ира, когда они легли спать в своем номере, — я предлагаю тебе попробовать один только раз. Давай завтра вместе встанем пораньше и сделаем так, как сегодня. Если тебе не понравится, я от тебя отстану. Живи по своему расписанию. Давай, а? — Посмотрим, — пробурчал он, отворачиваясь к стене. Засыпая, Игорь твердо решил... Никакие провокации не поддаваться, и спать столько, сколько хочется. На то и отпуск, чтобы спать. Утром, однако, едва заслышав тренька не будильника захваченного Ирой из дома, он все-таки встал. Будильник у них был один на всех, поэтому Ирка попросила его позвонить в номер к родителям и разбудить их, пока она будет чистить зубы. Как хорошо, подумал Игорь. Выходя из здания на воздух, пропитанный утренней вкусной прохладой, кто бы мог подумать, что в этой стране бывает так хорошо. Прозрачная морская вода казалась стеклянной, на пляже не было ни души, просыпающееся солнышко, ищ совсем сонное, этого оттого неяростное, светило ласково, нежно гладило кожу и рисовало на песке длинные неуклюжие тени от грибков-зонтиков. Игорь уж забыл, что способен испытывать блаженство, а тут вспомнил. На завтрак все побежали бодрыми, с мокрыми волосами, уселись на веранде, надежно укрытые от низкого пока еще солнца стены здания, уставили весь стол тарелками с булочками, омлетом, сыром, овощами и арбузом, в мгновение ока все это проглотили и приступили к кофе. Ира и Игорь закурили, и напиток сегодня уже не казался противным. и сигареты не отдавала горечь. После завтрака вернулись на пляж, и когда в половине двенадцатого все начали подниматься с лежаков, Игорь понял, что он с удовольствием уйдет сейчас с жары. Он же успел достаточно плаваться и належаться под грибком. Предложенный женой и поддержанный матерью режим оказался и впрямь куда более подходящим для местных климатических условий, но не признавать же правоту женщин без борьбы. Он для виду поворчал и поприезжал еще пару дней, а потом втянулся настолько, что стал просыпаться даже раньше, чем прозвонит будильник. Единственное, что вызывало его постоянное недовольство, была плохая работа кондиционеров, которые имели приятное обыкновение отключаться. «Ты сам виноват», — пожимала плечами жена в ответ на его ворчание. «Не нужно было жадничать». Тогда нам хватило бы на четыре путевки в пятизвездочный отель, а так живем в трех звездах, спасибо, хоть какие-то кондиционеры есть. На это, ответить ему было нечего. Он действительно пожадничал. Еще в феврале уговорил родителей купить акции МММ, и вся семья дружно следила по телевизору за жизнью рекламных героев Игоря и Юли, а потом и Голубкова. которые под неувидающую мелодию риориты демонстрировали всей стране, как можно, вложив рубль, через очень короткое время получить целых сто и купить жене сапоги или еще что-нибудь не менее полезное.